Ара Давидович, расскажите, пожалуйста, о жизнедеятельности профсоюзов НКР в дни апрельской агрессии Азербайджана. Во-первых, я хочу от всего профсоюза и от меня лично соболезновать всем семьям погибшим, нашим воинам, чести и славы, которые погибли в нашей войне. В эти дни, в четырехдневной войне, профсоюз работал в нештатном виде. Почему в нештатном? Потому что мы ожидали звонков с наших районов, с Мартагерта, с Мартуны, с может быть, кому-то наоборот. Надо было помощь, оказывать, куда-то разместить, о чем-то поговорить, оказать соответствующее предложение, куда кого разместить. Было у нас в целом значит, три обращения. Одно обращение было ко всему народу Карабаха, другое обращение к нашим профсоюзным организациям, чтобы они были среди наших воинов и оказали им соответствующую помощь. И третье обращение мы послали президенту Российской Федерации Владимиру Путину и председателю конфедерации независимых правительств. Союзов России господину Шмакову. Где было указано пройденный путь Нагорного Карабаха и что хотят в основном население Нагорного Карабаха. Мы хотим жить в мирных условиях и наконец-то чтобы нас признали и нашу независимость. Исходя из того, что уже со второго числа начали бомбить, поступали к нам звонки, дети из вы знаете из Мартунов. Мы члены совета район посетили наших ребят, оказали соответствующую помощь. Далее уже поступил Мы в гостиницу «Ахтамар». Там наши члены профсоюза, учителя. На следующий день мы пошли в гостиницу «Ахтамар». Оказали им и финансовую помощь, и соответственные продукты и так далее. Помимо прочего, то, что мы оказали соответствующую помощь, было перечислено соответствующему армии обороны НКР 2 миллиона 406 тысяч. Согласитесь, что 1 мая – это праздник во имя объединения человечества ради мирного труда и свободы. В связи с этим, вот в этом контексте, ваш призыв, ваше обращение? Ну, соответственно, понятно, 1 мая на сегодняшний день не тот для населения Нагорного Карабаха, и я имею в виду и даже и Армении. Я призываю все сообщество, чтобы наконец-то признали Нагорный Карабах, чтобы мы смогли жить под мирным небом и решали свои задачи. Активисты Степана Керцкой городской библиотеки имени Мурацана выступили с художественно-литературной композицией перед преподавателями и воспитанниками военно-спортивного лицея. Открывая мероприятие, директор библиотеки Мария Хачатрян привела слова Великого Наждея о поколении, которым мечтал он. Հոսկերը, որ է, ես այսօր զուզենալի դժեցնեմ դեսնը նաշթել հոսկերա որն ասում էր ես կերազում եմ ունենալ թակավոր ծերունդ այս ծերունդը հիմանք կա, կայացել է այս ծերունդը իր թակավորը ոքո ոքո ապրիան պատրազմելին ապացուցեց И это поколение сегодня есть. Наши 18-20-летние парни своим героизмом доказали в эти апрельские дни до зубов вооруженным современной техникой Азером, что не сломать волю нашего народа к свободе и независимости. С патриотическими стихами и песнями о Карабахе Армении выступили активисты библиотеки. А без сумес, комочі не є гам крахов, а цикнеї без травм не є гам. Жаме культуме, а веля кванку, є Сила и мощь нашего народа в нашем единстве. Это проходит красной линией во всех выступлениях. Независимо от того, в каких городах и странах мира живут армяне, Армения была и остается родиной всех армян. Раиса Андреевна, хотелось бы поинтересоваться вашим отношением, вашей оценкой военной агрессии Азербайджана начала апреля, как женщины, матери, как русской и, наконец, как юриста. Я отношусь к агрессии Азербайджана очень отрицательно, потому что во всех случаях Нагорно-Карабахская автономная область была в составе Азербайджана, и мы как будто в те времена нашли общий язык, помогали всему населению, которое проживает на территории Нагорного Карабаха. И вот теперь поставить так вопрос ребром, или отдайте территорию, или мы вас уничтожим, это, я говорю, это не по-человечески. Это не исходит из требований закона, потому что мы в 2006 году приняли свою конституцию. Мы руководствуемся своей конституцией. Далее, в 1994 году соответствующие соглашения были, что они не будут будут нас И порой возникает вопрос, в связи с чем они временами дают о себе знать. Это просто уму непостижимо. Это в том случае, когда министр иностранных дел Сергей Лавров посетил в и другие такие лица, которым они дали слово, что, мол, мы приостановим. Но а в чём дело? Я как женщина, причём женщина, которая проработала около 40 лет в правоохранительных органах, я знаю, что такое обижать людей. Другое дело, если он совершил какое-то преступление, это понятно. Но он же живёт на своей земле, он же заработал это право, он обладает соответствующими правами. Поскольку я с 1967 -го года здесь работаю, я по национальности русская, я создала синий семью, вырастила троих на благо этого народа. Двое здесь работает, одна в Краснодаре. Я не собираюсь покидать эту территорию. Я поддерживаю требования армян. Эти требования законные. Мой внук служит. 18 лет он защищает наши границы. Я когда звоню, он всегда говорит, бабуля, не переживай, я буду стоять здесь до конца, и мы выиграем. Неужели нельзя сесть за стол переговоров? Пасха, мне кажется, Это хороший повод оглянуться на происходящее вокруг, поразмыслить, какие мысли вас посетили вот в эти дни. Я азербайджанскому народу тоже посоветовала, чтобы взяться за ум, не забывать о том, что если сегодня мы терпим это, завтра могут они оказаться в нашем положении. Иногда руководят такие люди, у которых не все в голове, в порядке. Я бы желала мира, здоровья и благополучия. Дякую.